Значит, регулярно проверяйся. Я дам тебе адрес одной надежной ведьмы. Она работает на корону. Ходи к ней раз в неделю. На предмет классической магии тоже каждую неделю проверяйся у мэтра из страна. А как у тебя со всяческими зельями, эликсирами? Зелья, заговоренные ведьмами, действуют, но очень недолго. А то, что приготовлено на основе классической магии... Кантор помедлил и неохотно признался. У меня на них не то аллергия, не то... какая-то магическая несовместимость чего только со мной не бывало после таких поворотов начиная с относительно безобидного поноса и заканчивая судорогами с нарушением дыхания но чуть не уморила одна эксалтированная дура приворожить не приворожила но уж славу и долгую память тебе обеспечила — Верно, я об этом случае тоже слышал. Тогда тем более внимательнее следи, что и с кем пьешь. В четверг будь готов присутствовать на небольшом официальном мероприятии при дворе Орландо Второго. Там будет до Коста, которого тебе предстоит опознать. Заодно увидишься с отцом, он хотел с тобой поговорить. — Да, и еще я хотел тебя попросить. Познакомь Мафея с графом Гаэтана. — Зачем? Плакса и его хочет перепахать для вразумления поехавшего к крыше графа. Насколько мне известно, твои усилия были не напрасны. Гаэтано всё-таки притих. Слуху он от своего мнения не отказывался, но перестал возмущаться на каждом углу и относительно терпимо общается с Орландо. Орландо мне будет за это здорово должен, проворчал Кантер. У них с графом отношения наладились, а я теперь расхлёбываю последствия. Если быть совсем точным, последствия расхлёбываем мы с тобой вместе. Что же касается Мафея, у меня есть некоторая надежда, что при удачном стечении обстоятельств Гаэтана сможет оказать на него положительное влияние. — А, вот вы о чем, — понимающий кивнул мистер Лейтс, — все о том же, о месте и смысле жизни. — Ты верно догадался. Я хочу, чтобы мальчишка вовремя понял то, что граф Гаэтана понял только над расчлененными телами братьев Сальваторы. Когда мисть становится смыслом жизни, по совершению мести жизнь теряет смысл. Но откуда вы знаете? Он сам мне сказал. А ты откуда? Я там был. Я видел его глаза, слышал его чувства. Жаль, что Мафия этого не может, ему было бы легче понять. Ладно, не будем о грустном. Не забудь в четверг. Постойте, спохватился Кантор, но ведь четверг нечётный. Как-нибудь пишешься? — По-твоему, Орландо из-за тебя должен переносить официальную встречу с гномами? К тому же, по четным дням у тебя репетиции. — Но по нечетным я дома занимаюсь. Проклятие из-за этих приступов столько времени пропадает. На инспекцию дамских постелей у тебя времени хватает, — заметил король с такой уверенностью, будто лично держал свечку. — Я вижу, товарищ Кантор, ты окончательно превратился в мечтательного барда, не понимающего, что вокруг него происходит. Как тебе угарас дела из всего букета Девис выбрать именно художницу? Да случайно, пожал плечами Кантор. Она первая подвернулась. А что не так-то? Она славная девушка без каких-либо нездоровых стремлений. Мы прекрасно провели время и остались довольны друг друга. Ты ей позировал? Да. Девушка попросила, не отказывать же ей в такой мелочи. Кантор, ты болван. Почему? потому что пару лун назад Диана делала копию с твоего портрета. Даже если бы она его только видела, все равно рисуя тебя с натуры, заметила бы слишком явное сходство. Она художница Кантор. Они видят не так, как ты. Чтоб тебе было понятнее, они видят, как ты слышишь. Ты говоришь, что не хочешь открывать свое имя, но сам делаешь все, чтобы быть разоблаченным. Это идиотское кокетство или особо утончённая форма самообмана. Это, э, как это называла Жустин, прогрессирующая умственная деградация, вздохнул Кантор. Говоря проще, я и в самом деле болван. "Отрадно слышать", усмехнулся Шелар. "Был бы здесь мой придворный маг, порадовался бы за тебя по части нравственного совершенствования. Но радоваться некому". «Пойдем пить чай». «Чайник как раз кипит, а мои кузены, наверное, уже заждались». «Хороша идея», — без особого энтузиазма согласился мистер Олейц. Бросил еще один взгляд на отчет, который король аккуратно листочек к листочку складывал в папку, и неожиданно замер, словно его посетила некая особо ценная и пугливая мысль. «А, Ваше Величество, не подскажете, где можно найти эту наблюдательную даму по имени Нита?» «Извини, Кантор, но ты что, действительно на нее запал?» Или ты не в силах терпеть среди живых человека, который так много знает о твоих тайных помыслах? Хоть раз не угадали, злорадно хмыкнулся Кантер. Я хочу её нанять.